Лекция 13. Почти земное имя. Так, ладно. Лиера, думай, прошептала я себе под нос. Устроившись под крупным навесом возле входа в какой-то магазинчик, хмуро поглядывала в тёмное от туч небо. Гром уже несколько раз прогремел, скоро пойдёт дождь, а я стою на улице голодная, холодная. прямо как перед встречей с блондином в городе Куалы. И ведь говорила себе: "Начать в кармане еду таскать". Конечно, сама хотела уйти от блондинчика, как только выдастся возможность, но в моих планах было позаимствовать у него немного денег и вещей. В итоге со мной даже моя сумка не переместилась. Лишь одежда, в которой было дамасков в кармане. Ну и что мне теперь есть? А где я ночлег снему? И погода как назло испортилась. Шмыгнув носом, посмотрела по сторонам. Народ спешил укрыться в домах. Надо и мне поискать место. Стоять здесь неблагоразумно. Может, есть более закрытая точка, где дождь и ветер меня не достанут. В любом случае оставаться на месте бессмысленно, надо искать укрытие. Я вздохнула, вышла обратно на дорогу и повернулась по выбранному наугад направлению. Резкий неожиданный удар сшиб меня с ног. Я пролетела несколько метров, шлёпнулась на пятую точку, завалилась назад и ударилась головой о каменную кладку. В ушах зазвенело, затем звук перешёл в гул. Тело от пяток до макушки взвыло от боли, нервные окончания взбесились, активизировались, пылая по всей системе. Перед открытыми глазами тьма, неровными то появляющимися, то пропадающими пятнами. Надо мной кто-то склонился. Я не могла увидеть даже его лица, лишь силуэт угадывался былым светлым пятном. Из-за шума крови в ушах сначала ничего не слышала, но потом звуки начали прорываться. "Шете! Мужской голос. Помощь!" Я пыталась вдохнуть недостающий воздух, но грудь взвыла от боли, позволяя взять лишь немного для поддержания жизни. Мозг привычно пытался снизить ощущение, представляя то красный, то белый цвет перед глазами. Меня подхватили на руки, вызвав очередную острую волну ощущений и куда-то понесли. Сейчас мне было всё равно, кто и зачем меня тащит. Тело вибрировало от сильного столкновения. Это хорошо, ещё защита сработала, иначе меня могли так и зашибить. Нити целителя в первую очередь восстановили воюющие клеточки тела, затем сняли шок. Я открыла глаза. Кушетка была довольно удобной, а пальцы молодой девушки, проходящиеся по основным магическим точкам, ощущались прохладой. Так. Меня кто-то на сверхскорости снёс. О, как же хорошо, что на мне стояли нормальные щиты, иначе так бы и отправилась на тот свет. Было бы глупо умереть от столкновения после всего пережитого. Возьмите. Девушка помогла мне подняться, затем всучила в руки маленький стаканчик с ярко-голубой жидкостью. Я послушно выпила за пару глотков сладковатое зелье. Оно теплом разлилось в теле, наполняя энергией. Теперь я чувствовала себя даже лучше, чем до столкновения. Ничего не болит, голова ясная, есть не хочется, тепло. Отлично. Полежите ещё немного, потом можно будет вставать, сказала Эльфийка, уложив за плечи обратно на кушетку. Её сиреневые глаза критично меня осмотрели, затем целительница открыла занавеску и ушла. Вместо неё ко мне подошёл мужчина. Он таким же критическим взглядом меня оглядел, потом облегчённо выдохнул. Взъерошив чёрные волосы сантиметров 6-7 длиной, он извиняюще улыбнулся. Простите меня, леди, сказал он, глядя на меня карими глазами в обрамлении длинных чёрных ресниц. Мне стоило быть внимательнее. Это точно, ответила я, не поднимая головы от небольшой подушки. Ну, не убили и хорошо. Интересно, какой он расы? Не человек точно. У людей, во-первых, нет сверхскорости. Конечно, с помощью магии и не имеющие таких способностей расы могли перемещаться быстро, но резерв растрачивался ещё быстрее. Если мы и использовали такое, то только в крайнем случае. А будь этот случай таким, он бы потом меня к целителю не потащил. Во-вторых, черты лица сильных рас сильно отличались от людских. Более ровные, чёткие, будто творимые скульптором. Я уже успела привыкнуть к их красоте и не воспринимала с громким ах. В третьих, исходящая от незнакомца сила была далека даже от средних, мочь её не занимать. Конечно, да итхара далеко, но из такими нитями можно творить невероятные связки. Посмотрела бы я на то, как он колдует что-нибудь сильное, красиво же. Тем более для меня, как видещицы нити. Ещё раз извините. Он поставил рядом с кушеткой табуреты и сел на него. Меня зовут Говор. Я хотел бы оплатить вам ущерб. Говор. Так и хочется сказать их Говард. Одна буква и было бы земное имя. Придётся контролировать себя, чтобы не назвать его неверно. Хотя чего я переживаю, наш пути разойдутся. Мне нужно. Во-первых, мне стоило более внимательно проверять дорогу, во-вторых, поставить щиты получше. Посчитав, что достаточно належалось, я приподнялась сначала на локтях. Но я не могу просто уйти, сказал мужчина, поднявшись, чтобы помочь мне сесть. Вы пострадали из-за меня. Если бы об этом переживали все мои обедчики, хмыкнула себе поднос. У говора была на вид простая одежда, но ткань, хотя я не особо что-то понимала, уверена, этот костюм стоил маленькое состояние. Коричневые штаны без рукавкой и бежевая рубашка с закатанными рукавами. На указательном пальце правой руки кольцо-печать. Теперь я уверена на все 100, он из знати. А знать, как я успела понять, та ещё гадость. Мне нужно написать какую-то бумагу? спросила, свесив ноги на пол. Ну, отказ от претензий. Аристократ нахмурился и подал мне руку, но я поднялась сама и направилась к выходу. Конечно, нет, леди, что вы такое говорите? сказал он так, словно мои слова его обижали. Видал я уже благородность голубой крови. Спасибо вам большое, сказала Эльфийке за стойкой. Сколько с меня за лечение и зелье? Спрашиваю, как будто у меня есть деньги. Лорд Озербон уже всё оплатил. Она улыбнулась и вежливо кивнула мужчине. Чудненько. Так главное радость не показывать. Не хочу, чтобы узнали, что сейчас я банальный бомж. Я посмотрела на аристократа. Мужчина глядел в ответ лёгким укором. Но вот мои в расчёте. произнесла Яна, направившись к выходу. Уверены, что бумаги о снятии претензий не нужны. Возле выхода мельком глянула в зеркало. Рисунков на коже нет. Это хорошо. Я вам не нравлюсь? Нагнал меня тот, благодаря кому меня вроде как чуть не прибили, но при этом накормили, напоили, хоть и через настойки. Конкретно вы? Нет. смотрела в непривычно эмоциональные для аристократа глаза, отражающие недоумение, и продолжила искать ботинки в прихожей. А вы не любите аристократов? Догадался мужчина, наклонился, достал мою обувь с одной из полок и аккуратно поставил передо мной. Спасибо, протянула, шустро влезая в ботинки. Вполне распространённое отношение к знати, не так ли? Что вас удивляет? В любом случае, послушайте, говорд. Проскользнула только лишняя буква. Говор, мягко поправил брюнет. Да, извините, говор, произнесла вежливо. Я на вас не злюсь. Претензий не имею и лично к вам негативно не отношусь, поэтому считаю, что наш инцидент исчерпан, и на этом общение можно завершить. Спасибо вам и удачи. Я собиралась открыть дверь и эффектно раствориться в толпе, но расшалившаяся погода заставила меня остановиться. На улице творилась самая настоящая буря. Ветер пытался снести всё, что плохо лежало. Летали листья, какие-то мелкие части от крыши, чей-то носовый платок. Косой дождь то и дело менял направление и падал с такой силой, что почти бил точечными ударами капель. Всверкнула молния, озаряя на миг буйство стихии, и через секунду грохнул гром. Затем вновь наступила тьма от чёрных туч, не пропускающих ни единого лучика света. Капец. Вас подвести? раздалось вежливое за спиной. Возле входа остановилась магическая карета без лошадей спереди. Было бы куда. подумала я не имея ни малейшего представления что теперь делать